Белая свитка и алый кушак, Рву я по грядкам зардевшийся мак. Громко звенит за селом хоровод, Там она, там она песни поет. Помню, как крикнула, шигая в сруб, Что же, красив ты, да сердцу не люб. Кольца кудрей твоих ветрами сжет, Гребень мой острый другой бережет. Знаю, чем чужд ей и чем я не мил, меньше плясал я и меньше всех пил, кротко я с грустью стоял у стены, все они пели и были пьяны, счастье его, что в нем меньше стыда, в шею ей лезла его борода, свившись с ним в жгучее пляске кольцо, брызнула смехом она мне в лицо. Белая свитка и алый кушак, Рву я по грядкам зардевшийся мак, Маком влюбленное сердце цветет, Только не мне она песни поет.